Олег тоже заторопился, но в другом направлении. Он уже давно заметил на ведущей от посадов к святилищу дороге две повозки, в которые запряжены, ставшие уже почти родными, кобыла кобылой чалый Мерин. «За боярином Чеславом правки!» — махнул он девицам, сидевшим на облучках. «Вот он к дороге ковыляет. — Что это с тобой, боярин?» Округлились глаза у Дарамилы. Жила она, только пискнула, прикрыв ладонью рот. «Чего-чего?» — поморщился Середин, брезгливо оглядывая свою бело-черную, обтекающую одежду. «Птички прилетали, вот чего!» «Тут вопросы прошлого и будущего решаются, а у вас только показуха на уме. Правьте за числа вам!» «Изратников?» Предусмотрительно отъехавших от святилища, далеко не все сообразили, что нужно ехать за неуклюже передвигающимся незнакомцем. А потому повозки ведуна оказались в походе чуть ли не первыми. Олег на телегу, естественно, садиться не стал, пошел рядом. Когда дорога вильнула к реке, подтянул к себе сумку, развязал ремешок, извлек из нее сменную рубаху меховые штаны. Обычные на смену купить все руки не доходили. Кивнул Дарамиле. — Пусть Желана пока правит, а ты поеди со мной. С высокого обрыва, слишком крутого для лошадей, но более или менее преодолимого для человека, ведун скатился вниз и сразу врезался в воду. Тело тут же пробило иглами от холода. Ака еще помнила недавний ледоход. «Электрическая сила!» Выругался середин, бухнулся в холод с головой, Несколько раз крутнулся вокруг своей оси, вскочил, Подождал, пока течение отнесет вниз бурое облако, И, куда денешься, снова макнулся с головой, покрутился, Наконец побрел к берегу. «В волосах еще осталось», — заботливо сообщила Дарамила. — Говорила мне мама, не ходи без шапки. Бедун снял пояс с оружием и сунул девушке в руку. Остальную одежду, содрав, кинул на землю. Эх, ма! Не давая себе времени одуматься, он разбежался в несколько шагов. Прыгнул, падая на бок и вороша волосы пальцами, спешно выбрался обратно на берег. — За что же муки такие, боярин? покачала головой девушка доля такая боярская то златом осыпают, то стрелами а то в воду ледяную швыряют и радоваться велят да давай скорее сухуе бедный ты мой бедный одевшись продрогший ведун возблагодарил себя за то что надел такие меховые штаны догнал повозки он накинул на плечи свещу и налатник Саблю вытянул, а войлок положил рядом. Но оба ножа воткнул в края блучка, Пусть сохнут, а то как бы не заржавели. Поясной набор закинул наверх воска. Пусть сохнет. Сам, сидя рядом с Дарамилой, отвалился на тюки с войлоком. Боярин Чеслав уже начал осваиваться с новым телом и топал по дороге довольно бодро, Следом спешили храмовые воины, скакали несколько ратников. Интересно, как остальные чародеи с костюмчиком своим разобрались? Подумал Олег. Не все же решатся в акусе и гонуть. Если в таком виде в Рязань вернуться? Нет, вряд ли. Сначала в бане нужно отмыться да переодеться, коли есть во что. Пожалуй, могут и отстать от отряда, если задержатся. Это хорошо. Несколькими конкурентами меньше. Он все еще не предполагал разбогатеть на кладе князя Черного, поучаствовать в его дележе, но мысли все равно то и дело сворачивали в одном и том же направлении. Трудно удержаться, когда так близко к носу вдруг замаячило такая маркуовка. Ладно, пока мест покатаемся, — решил он. — Я человек вольный, там посмотрим. — На что? — повернула голову Дарамила. — В чем тебе домой возвращаться? Хочешь шубу боярскую с самоцветами? — Никуда я не вернусь, — нахмурилась девушка. — С тобой останусь, боярин погонишь сзади ходить стану не люба служанкой назовусь ликом противно личину деревянную вырежу сгинешь руки на себя наложу ква вздохнул олег выслушав ее признание больше похожее на угрозу ладно прав за тщеславом увидим Версты три боярин вел их вверх по течению, но когда дорога нырнула в овраг, вдруг повернул налево и стал продираться сквозь молодой, побоя с высотой, но густоя осинник. Видать, ливни регулярно смывали все, что успевало нарасти в ложбине, а потом откуда-то налетали новые семена. Ряды первых дружинников потоптали поросль, поэтому телеги прокатились по ним уже без особого труда. Чеслав, между тем, уже шагал через оку словно некая колдовская сила не давала ему провалиться в глубину. Всадники, чуть придержав коней, с тревогой переглянулись, но все-таки двинулись дальше. И оказалось, что им тоже вода достает лишь немногим выше стремян. «Похоже, забытый брод», — погляделся Селедин. «Дожди со врага землю наносили. Сейчас бы морок перед поворотом поставить. Глядишь, отставшие не найдут. Наваждение, чтобы разогнать. Знать ведь нужно, что это не реальность. Ладно, бегать не стану. Может, кто из задних колдунов догадается». Телеги вкатились в реку. Вода медленно поднималась, пока не коснулась днища повозки. Потом телеги вдруг резко ухнулись вниз, перекатываясь через яму, и оказались на противоположном берегу. — А дорога-то старая. За сто лет наверняка заросла, и следов не найдешь, — предсказал ведун. — Сосны, небось, в два вхвата стоят. Однако, к счастью, он ошибся. Кровь ворона вела тщеслава по подсохшему наволоку, едва покрытому молодой хрустящей сокой. Помимо скорости, это означало еще и то, что видимого с противоположного берега следа отряд не оставит. А значит, кто отстал, тому окончательно не повезло. Ух! Телеги перекатились еще через одну узенькую речушку, повернули вверх по течению, продавливая в мягком прибрежном миле глубокую колею. Олег со страхом ждал того момента, когда впереди, наконец, появится девственный лес, в который войдут всадники, а ему с телегами придется, несолоно хлебавши, поворачивать назад. Но боярин в сопровождении храмовых воинов махнул совершенно безлесный холм и зашагал по усыпанному тюльпанами лугу. Затем, словно специально заметая следы, Числав спустился к новой, довольно широкой реке, и по песчаному плесу двинулся через нее. На этот раз проводник полез через густой ивняк. Тут даже лошадям было не продраться. Ратникам пришлось спешиться и достать мечи, чтобы прорубать дорогу. Олег нашел среди своих вещей топор, поторопился им на помощь. Общими усилиями удалось пробить просеку длиной метров пятьдесят, перевалить через взгорок. Там оказалась довольно широкая прогалина, поросшая по краям рябинником. Боярин Чеслав сидел посередине на корточках, Опасливо озираясь. Храмовые воины, выжидающие, замерли возле него. — Что такое, волхвы? Ратники, ведя коней в поводу, подошли ближе. — Никак ваш колдовской проводник заблудился? — Может, случилось здесь что? Пожал плечами старший из них. — Явор, поторопи его. — Подожди. Остановил его Олег. доромила подъехав ближе, натянула по и Середин спрыгнул на землю. «Может, он еще верст десять бежать станет? Смеркаться скоро станет. Что же за ним, в темноте бежать?» Желана подъехала с другой стороны. Вячеслав, оказавшись между двумя телегами, внезапно быстро перебежал и спрятался под защиту одной из них забыл видать дорогу ваш ледопыт взмахнул плетью остроносый богато одетый ратник иначе к чему так хоронится то может пуган тут был а ли добычу какую нашел остановился неожиданно поддержал олега я вор надобно остановиться посмотреть поторопимся чего не заметить можем — А ну, здесь сечи и случилось. — Ну, в двадцати верстах от Рязани, — недоверчиво хмыкнул Ратник, — от кельту твороги. — Сто лет назад Рязань в сто раз менее была, — ответил Середин. — Так, крепостица порубежная. Это скорее хазары не ожидали тут сильной Рати встретить. — Привал. Лаконично решил старший Волху. сечи тут быть не могло. Отсюда князь Добычу отправил бы в Рязань, прятать не стал. Мыслю я, еще не один день нам до места того идти. Но спешить, однако, не станем. «Распрягай!» — кивнул девица Малек и с надеждой спросил. Путь ничего купить, не догадались? — А как же! — гордо вскинула подбородок Дарамила. — Пирогов у хозяина купила, сало, пива, меда, воду подслащивать, хлеба белого. — Молодчина! — искренне похвалил ее ведун. — Что б я без тебя делал?